Так уж они устроены, и никакой особой заслуги в этом нет, как в евроавшском происхождении или в крепком телосложении. Он так на это и смотрит. Если в его силах будет спасти мужчин и женщин нового Таити, он их спасет, а если нет, он во всяком случае сделает, что сможет, и говорить больше не о чем. А, да, женщины, это, конечно, обидно. Вывезли с новой Явы всех до единой. И больше из Центрвилла не шлют никого. Пока еще опасно. Ничего умнее в штабе не придумали. А каково ребятам в трех дальних лагерях? Это они учитывают? Пескуни и не тронь. Ба всех забрали в Центрвилл, На что они, собственно, рассчитывают? Ясное дело. Ребята озлятся. Ну, да долго это не протянется. Такая идиотская ситуация стабильной быть не может. Если теперь после отлета Шеклтона они не вернутся понемножку в прежнюю колею, капитану Дэвидсону придется легонько их подтолкнуть. Ладно, он готов потрудиться сверхположного, лишь бы все пришло в норму. В то утро, когда он улетал с центрального, они отпустили всех рабочих пескунов, иди гуляй, заготели благородную речугу на ломном открыли ворота загона. И выпустили всех ручных пескунов, всех до единого, носильщиков, землекопов, поваров, мусорщиков, домашних слуг и служанок, но всю Араву, и хоть бы один остался. А ведь некоторые служили у своих хозяев с самого основания колоний, четыре зем года. Но они о верности и понятия не имеют, собака или там шимпанзе хозяина бы не бросили, а эти еще и до собак не развились». Остались на одном уровне с крысами и змеями. У Мишка только на то и хватает, чтобы обернуться и тяпнуть тебя, едва выпустишь их из клетки. Динг-донг совсем спятил, выпустил пескунов прямо рядом с городом. Надо было свести их всех на свалку, пусть бы передохли там с голоду. Но эти два гуманоида и их говорящий ящик здорово напугали Донга. И если дикие пескуны на Центральном задумали устроить резню, как в лагере Смита, У них теперь хоть отбавляя полезных помощников, которые знают город, знают порядки в нем, знают, где находится арсенал, где выставляются часовые и все прочее. Но если центр вилл спалят, пусть штаб себе спасибо скажет. Собственно говоря, ничего другого они и не заслуживают. За то, что позволили предателям задурить себе голову, за то, что слушали гуманоидов, и пренебрегали советами людей, которые знают, что такое пескуны на самом деле. Никто из штабных молодчиков не слетал, как он в лагерь, не поглядел на залу, на разбитые машины, на обгоревшие трупы. А труп Ока, там, где они перебили команду лесорубов, у него из обоих глаз торчали стрелы, будто какое-то жуткое насекомое высунуло усики и нюхает воздух. А, черт, так и мерещится, так и мерещится! Хоть одно хорошо, чтобы там не требовали в а у ребят на центральном будет для защиты кое-что получше мелкокалиберных пистолетов. У них есть огнеметы и автоматы. 16 малых вертолетов вооружены пулеметами. Из них удобно бросать банки с огненным студнем. А пять больших вертолетов несут полное боевое вооружение. Ну да, оно им и не понадобится. Достаточно подняться на малом вертолете над расчищенными районами, отыскать там ораву пескунов с их чертовыми луками и стрелами, да забросать банками со студнем, а потом любоваться сверху, как они мечутся и горят. Вот это дело. Представишь себе их, и в животе теплеет, словно о бабе думаешь, или вспоминаешь, как этот пескун Сэм бросился на тебя, а ты ему четырьмя ударами всю морду развратил. А все эдотическая память до да воображения поярче, чем у некоторых. Никакой его заслуги тут нет, просто так уж он устроен. По правде сказать, мужчина только тогда по-настоящему и мужчина, когда он переспал с бабой или убил другого мужчину. Конечно, это он не сам придумал, а в какой-то старинной книжечке вычитал, но что правда, то правда. Вот почему ему нравится рисовать в воображении такие картины. Даже хотя пескуны и не люди вовсе. Новый Явы, назывался самый южный из пяти больших островов, расположенный лишь чуть севернее экватора. Климат там был более жаркий, чем на Центральном и на острове Смита, где температура круглый год держалась приятно умеренная.